2. Страна призраков Два безумных дня зоагиры преследовали изменника по горячим пескам Шан и Сорх. Конан, ослепленный жаждой крови, гнал своих людей все глубже в пустыню. Жестокий обычай требовал страшной смерти пяти столбов человеку, предавшему товарищей, и Конан вознамерился заставить заморца заплатить эту цену. Вечером второго дня грабители разбили лагерь под прикрытием холмов опаленного песка, выраставших из равнины, подобно древним заброшенным башням. Лицо Конана, выжженное почти до черна солнцем пустыни, носило печать огромной усталости. Изможденный жеребец фыркнул иссохшими губами, когда Конан поднес ему бурдюк с водой. Воины расположились на земле, вытянув утомленные руки и ноги. Напоив лошадей, разожгли костер, чтобы отпугивать диких пустынных собак. Песок заскрепел под чьими-то сандалиями за спиной Конана. Обернувшись, он увидел перед собой лицо одного из своих помощников. Это был Гомер, темноглазый шимит с сорлинным носом и грязными космами волос, выбившихся из-под головной повязки. «Да», — прорычал Конан, продолжая обтирать бока своего уставшего коня широкими взмахами жесткой щетки. Шемид вздрогнул, потом промолвил. «Он продолжает путь на юго-запад. Должно быть, этот дьявол сделан из железа». Конан хрипло рассмеялся. Ха -ха -ха. «Его кобыла? Возможно. Но не Варданес. Он сделан из плоти и крови. Это ты увидишь, когда он будет распят на пяти столбах и грифы вырвут его потроха». В печальных глазах Гомера был заметен смутный страх. «Конан может прекратить эту безумную погоню. С каждым днем мы все глубже забираемся в эту страну солнца и песка. Здесь могут жить только змеи и скорпионы. Клянусь небом, если мы не повернем назад, наши кости будут сушиться под солнцем». «Не думаю», — пробормотал Кимирец. «Если так случится, то это будут кости заморца». «Не бойся, Гомер, мы скоро настигнем изменника. Возможно, даже завтра. Он не выдержит такой скачки долго». «Но и мы не выдержим», — воскликнул Гомер и замолчал, почувствовав горячий взгляд Конана на своем лице. «Это не все, что беспокоит тебя, не так ли?» «Выкладывай». Темнокожий Шимид вздрогнул. «Хорошо. Я...» «Люди думают...» Голос его затих. «Говори, не то я выпотрошу из тебя слова». «Это Макен и мордан. Выпалил Гомер. «Знаю. Я слышал о стране призраков прежде». «Ну и что же? Ты напуган россказнями старух и глупцов?» Гомер выглядел очень несчастным. «Это не только сказки, Конан. Ты не Зуагир. Тебе неведомы ужасы нашей земли». А мы многое помним. Тысячу лет эта страна была проклята и забыта богами, и с каждым часом погони мы углубляемся в это царство зла. Люди боятся говорить тебе, Конан, но они почти обезумели от страха. От суеверий, ты хочешь сказать? Огрызнулся Конан. Я тоже слышал истории об этих землях, Гомер. Это не более чем сказки, способные напугать только детей, но не воинов. Скажи своим друзьям, чтобы они знали. Мой гнев страшнее, чем все призраки пустыни. Но... Конан... Конан грубо выругался. Хватит детской болтовни, Шемид. Я поклялся Кромом и Митрой, что увижу кровь предателя, либо умру сам. И «Если прольется немного крови по дороге, я не буду жалеть об этом. А сейчас довольно чепухи? Давай-ка разопьем бутыль вина». Глотка моя высохла, словно здешние пески. И к дьяволу все разговоры. Конан похлопал Гомера по плечу и пошагал в сторону костра, где воины распаковывали запасы копченого мяса, сушёных фруктов, козьего сыра и доставали кожаные бутыли вина». Шемит не сразу присоединился к Конану. Он долго стоял, смотря ему вслед. Этому болтливому хвостуну, которому он подчинялся уже два года, с тех пор, как они нашли его распятым на кресте у стен Хаурана. Тогда Конан служил капитаном королевской стражи при дворе королевы Тамарис, и когда ее власть была свергнута, враги королевы обрекли кемириться на медленную смерть. По счастливой случайности, Ольгерд Владислав, вожак разбойничьей шайки Зуагир, наткнулся на Конона и, освободив его, предложил присоединиться к своей банде. Конон же не только присоединился, но со временем и вытеснил Ольгерда, заняв его место. Теперь его лидерству пришел конец. Гомер тяжело вздохнул. Конан гнал своих людей вглубь пустыни уже два дня, забыв обо всем, кроме собственных планов мести, не обращая внимания на их страхи. Гомер знал по опыту, что, несмотря на любовь к кемерицу, эти страхи привели грабителей на грань мятежа и убийства. Они пошли бы за своим вожаком через огонь и тернии, но никогда в страну призраков. Шемид знал кемерийца, знал, что никакие угрозы не заставят того свернуть с намеченного пути. И потому стал думать лишь о последнем способе спасения его жизни от ножей Зуагир. Из кармана своего белого халата Шемид извлек маленький пузырек с зеленым порошком. Спрятав его в ладони, он догнал Конана у самого костра.